Коммунисты и марксисты. В чём разница? Часть 1. Моё объяснение, почему я коммунист, но не марксист, в статье "Взяли власть после Словеи" вызвало оживлённую дискуссию о марксизме, причём компетентность дискутирующих была достаточно высока. В связи с чем, отделываться только ответами на комментарии стало явно недостаточно. Но хочу специально оговориться, что мои товарищи не поручали мне выразить их мнение по рассматриваемому вопросу. Посему их взгляды могут отличаться от моих, а я, соответственно, излагаю своё собственное видение предмета. Трудности революционной практики. В своё время я много писал об убожестве научного в кавычках учения Маркса. Но наслушавшись в ответ от твердолобых адептов марксовской секты, не рассуждений по существу, а посылов изучать Маркса, решил больше не тратить на дискуссии время, ведь марксизм и без моей помощи помер, а оставшиеся адепты для реальной борьбы за коммунизм бесполезны. Всю свою жизнь они руководствовались девизом: мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем. А когда строй пал, им осталась гордиться теорией, как бы лежавшей в основании того общественного строя, который пал. Но среди комментаторов возникло обсуждение и мысли о том, что я типа улучшатель теории Маркса. Как бы Маркс изобрёл самолёт без двигателя, а я изобрёл двигатель к нему. То есть возникло предложение то ли меня облагородить Марксом, то ли Маркса мною. Это ни в какие ворота не лезет, это две большие разницы. Ни я Марксу не нужен, ни он мне. И так немного повторюсь и начну с заслуг Маркса. Его величайшая заслуга перед человечеством в том, что его учение послужило эффективным основанием для начала борьбы за справедливость во всём мире. А это не шутки. Сначала о том, что значит послужить основанием. Всю историю человечества люди с совестью в той или иной мере возмущались несправедливостью устройства общества. Действительно, имея совесть, трудно было принять и согласиться с положением когда сотни, а порой тысячи человек живут впроглоть, в тяжелейшем труде ради того, чтобы обеспечить бездельнику поездку в Париж или веселую ночь за карточным столом. Люди с совестью хотели переустроить мир, и планы у них имелись, но не было того, что дает безусловную уверенность в действиях, сознание правоты своего дела. Поскольку их оппоненты ссылались на законы, на обычаи, на традиционность такого мироустройства, в конце концов на Бога, логически в полезности справедливых идей невозможно было убедить даже сочувствующих, а тем более толпу. Поскольку для того времени справедливый проект устройства строительства государства были для людей новыми, а новое людей всегда пугает. Прекрасный знаток людей и их интересов Никола Макиавелли ещё в 1512 году эту проблему сформулировал. Цитата: "При этом надо иметь в виду, что нет дела более трудного по замыслу, более сомнительного по успеху, более опасного при осуществлении, чем вводить новые учреждения. Ведь при этом врагами преобразователя будут все, кому выгоден прежний порядок. И он найдёт лишь прохладных защитников во всех, кому могло бы стать хорошо при новом строе". Велости это происходит частью от страха перед врагами, имеющими в своей стране закон, частью же от свойственного людям неверия, так как они не верят в новое дело, пока не видят, что образовался уже прочный опыт. Отсюда получается, что каждый раз, когда противникам нового строя представляется случай выступить, они делают это со всё страстностью вражеской партии, а другие защищаются слабо. Так что князю с ними становится опасно. Конец цитаты. Как вы поняли, Макиавелли остерегал от новых дел даже не революционеров. от царей, тех, за кем уже была причём единоличная власть. А какоо же было выступать против князей мира всего революционером? Как им было нести людям новое государственное устройство, как призвать их на свержение старой власти? без уверенности в своей правоте, а только лишь с желанием сделать как лучше. Все возможные трактаты и проекты, воодушевлявшие отдельных людей, на остальную толпу либо не производили впечатления, либо считались ею возмутительными, глупыми и вредными. За революционерами массы не шли, какими бы соблазнительными и ни были их проекты, и сколько бы сил ни тратили они на доказательство своей правоты, поскольку право менять государственное устройство люди за ними не видели. В истории России был такой случай, когда в середине XIX века Когда возникла партия революционеров-народовольцев, она стала ходить в народ, пытаясь поднять крестьян на бунт против существующей власти. Крестьяне-агитаторов слушали доброжелательно, пока речь шла о местной власти, о губернаторе. Эти чиновники назначались и смещались старем, поэтому в их смещении, как таковом... не было ничего нового. Но как только агитатор заговаривал о свержении царя, агитатора тут же вязали и сдавали властям. И вот один народоволец догадался написать фальшивую прокламацию якобы от царя с призывом к крестьянам освободить его царя от пленивших его аристократов. Немедленно в районе распространения этой прокламации вспыхнул такой бунт, что его с трудом удалось локализовать и подавить. Почему? Потому что в понимании народа у царя было право менять государственное устройство. А вот у революционеров народ такого права не видел, как какие бы золотые горы они народу не обещали, научное основание. И вот пришёл Маркс и резко изменил ситуацию в пользу революционеров. Маркс и его адепты объявили о создании некой научной, то есть истинной теории о том, что изменение государственного устройства и следовательно власти происходит вне воли людей, а как бы сами собой. И так неотвратимо, что их можно ускорить либо задержать, но невозможно предотвратить. И что это объективный закон природы, закон общественного развития. Что в теории Маркса было самым главным для революционеров? Идёт прогресс в развитии техники и технологий. Сначала люди ковыряли землю палкой, потом мотыгой, потом земля вспахивалась плугом, который тащили лошади или волы. Затем плуг стал тащить трактор. И вот в зависимости от этого прогресса меняются отношения между владельцами средств производства, в данном примере земли, и теми, кто на этих средствах работает. Когда землю обрабатывали мотыгой, рабочих держали в рабстве, забирая у них всё. Когда стали пахать на лошадях, рабочих держали в крепостной зависимости, отбирая у них часть заработанного. Когда техника ещё усовершенствовалась, рабочих освободили из крепостной зависимости, но стали отбирать у них прибавочную стоимость. А когда техника совсем разовьётся, то рабочие, подчеркнул рабочий пролетариат, те, кто не имеет в собственности средств производства, свергнут угнетателей, после чего все средства производства будут общими. Паразитов, эксплуатирующих рабочих, не будет. И возникнет общество, в котором люди будут братьями, а название этому обществу коммунизм. Подчеркну, по Марксу меняют производственные отношения те классы, которым они становятся невыгодны, меняют революционным путём, путём насильственного свержения власти, охраняющей старые отношения. Ещё один хорошо известный нюанс марксизма: победить коммунизм должен сразу во всех странах, достигших наибольшего прогресса в развитии производительных сил. На то время в Англии, Германии, Франции, в США В формальной логике этому условию не откажешь. В одной стране коммунисты победить не могут, поскольку враждебное окружение других стран их уничтожит или сомнёт. Есть и ещё условие, о котором известно очень мало и которого сегодня марксисты стесняются. Маркс разделил народы на передовые народы и недочеловеков, как впоследствии это сделал и Гитлер. И к недочеловекам отнёс славян, за исключением поляков и китайцев. По Марксу эти народы, в силу своих, надо думать, генетических качеств, являются природными реакционерами и контрреволюционерами, посему эти народы не имеют права на существование. Логики в этом нет, и ничем, кроме врожденного расизма, это требование Маркса не объяснишь. И, наконец, Маркс оформил свою теорию с истинной немецкой тщательностью в пухлые, многословные тома, написанные наукообразным жаргоном, то есть революциями. Только на эти тома взглянешь и сразу видно, что это что-то очень-очень умное, истинно научное. Для революционеров была важна мысль, что как бы капиталист не цеплялся за власть, а коммунизм все равно придет, никуда не денется. А все, кто мешает его приходу, это враги, пытающиеся ради своей выгоды затормозить не что попало, а саму историю. Соответственно, революционеры вправе к этим врагам применять любые средства, поскольку сами они приближают счастье всего человечества. Революционеры получили у Маркса сознание своей правоты. При этом всяк, кто не разделял их мнение, был не просто враг трудящихся, а еще и малообразованным тупицей, не способным понять величие истинно научных идей, изложенных Марксом. Таким образом, Маркс поменял власть и революционеров ролями. Если раньше власть смотрела на революционеров как на презренных бунтовщиков против существующей власти, то теперь революционеры смотрели на власть, как на презренных бунтовщиков против прогресса истории и человечества. И раньше и сегодня имелась и имеется масса революционеров разного толка, но только марксисты имеют столь мощную научную базу, в которую свято верят. Даже не то, что не вдумываясь, а и не считая Маркса. Современник и очевидец коммунистов, победивших в России, Английский писатель Герберт Уэллс так описал ситуацию, цитата: "Но Маркс для марксистов лишь знамя и символ веры". И мы сейчас имеем дело не с Марксом, а с марксистами. Мало кто из них прочитал весь Капитал. Марксисты такие же люди, как и все, и должен признаться, что по своей натуре и жизненному опыту я расположен питать к ним самую тёплую симпатию. Они считают Маркса своим пророком, потому что знают что Маркс писал о классовой войне, непримиримой войне эксплуатируемых против эксплуататоров, что он предсказал торжество эксплуатируемых, всемирную диктатуру вождей освобождённых рабочих, диктатуру пролетариата и венчающий её коммунистический золотой век. Во всём мире это учение и пророчество с исключительной силой захватывает молодых людей, в особенности энергичных и впечатлительных, которые не смогли получить достаточно образования, не имеют средств и обречены нашей экономической системой на безнадёжное наёмное рабство. Они испытывают на себе социальную несправедливость, тупую бездушие и безмерную грубость нашего строя. Они сознают, что их унижают и приносят в жертву и поэтому стремятся разрушить этот строй и освободиться от его тисков. Не нужно никакой подрывной пропаганды, чтобы взбунтовать их пороки общественного строя, который лишает их образования и превращает в рабов, сами порождают коммунистическое движение всюду, где растут заводы и фабрики. Конец цитаты. Ладно, о пользе Маркса достаточно. Теперь о его теории